Как все остальные ученые хотят сделать карьеру. Они обижаются, когда им об этом говорят, потому что карьера для менеджеров, или для госслужащих или для кого-то еще, но тем не менее значительная часть академической судьбы определяется соображениями, которые похожи на соображения госслужащих и этих кого бы то ни было еще, потому что академическая Траектория академической судьбы устроена как последовательность стадий, как передвижение от по низших позиций к высшим позициям, от позиции которые временные и непостоянные, к позициям, которые более постоянные и стабильные. И даже если это не главное их побуждение, и даже это не если это не то, о с чем для самих ученых ассоциируется наука в первую очередь, они вынуждены придавать некоторое значение этим передвижениям. А академические судьбы... Позиции, которые люди могут занять, делятся на два своих, на два класса или на два типа: временные, которые по большому счету, подразумевают участие в каком-то ограниченном проекте, и те, которые могут заниматься быть заняты на протяжении длительного времени. Вторые традиционно и повсеместно считаются более предпочтительными, поскольку гарантируют стабильность и постоянство. А в том, как устроена система постоянных позиций, есть некоторая логика. А они называются разному хотя верхняя традиционно называется профессором их обычно три или четыре один слой на другим максимум 6 но 6 кажется совершенной аномалии только в академии наук в советском союзе их было 6 и в некоторых латиноамериканских странах последовательность их подразумевает серию переходов которые тоже в общем последует некоторые общий логике. Чем выше, тем выше зарплата, это будет касаться любых позиций, тем выше, чем выше срок длительности контракта, не всегда, например, не в Советском Союзе, не в современной России, но обычно позиции более высокие подразумевают, что от конкурса до конкурса или аттестации до аттестации проходит все больше и больше времени. Во многих системах, о которых мы будем говорить дальше, верхняя позиция она вообще пожизненная. Если однажды занял ее, то если не происходит ничего экстраординарного, уже никогда ее не покинешь. а Чем выше, тем выше ответственность, тем больше вероятность, что будут поручены какие-то задачи, которые считаются самыми важными, например, читать лекции первокурсникам это опять же в России считается, что это почетная обязанность, традиционно декан считает, читает введение во что-нибудь. В американском университете самое важное ученый будет читать свои лекции маленькому кружку аспирантов, потому что это считается самым важным. А чем выше, тем меньше контроля и больше свободы в выборе темы и предмета во многих системах Вот такой традиционного академического феодализма в Российской империи или в Германии, профессор вообще будет определять саму э, тему обучения, ассистенты вокруг профессора будут выполнять задания, например, вести семинары. Ну, в современной России тоже в общем ассистенту часто доверяют вести семинары, потому что это считается самой воловажной частью. А посередине находятся доценты, которые еще не командуют ассистентами, но уже самостоятельно могут определять, что им рассказывать. Тем выше, тем, как правило, больше академических полномочий, тучи. Ну и есть разные приятные привилегии, которые сопутствуют высокому статусу. Чем выше тем целом выше выше доверие и выше ощущение того, что на человека можно полагаться. Принципиальное различие в том, как устроены переходы между этими карьерными фазами, отделяющие разные системы академической карьеры друг от друга, будет будет следующее. На первый взгляд, не очень важно, но на самом деле имеющим глюдиозные последствия. Это будет различие в том, можно ли застрять на низших уровнях навсегда. В некоторых системах можно перейти на первую ступеньку — вот стать ассистентом — и остаться на ней определенное время. В других системах остаться на ней на определенное время нельзя. Нужно передвинуться или вверх — up-out, или вообще выпасть из этой системы, и более того, нельзя перейти непосредственно в на следующую ступеньку в том же учреждении, в которое вступил в предыдущую. А если представить себе в виде какого-то образа, то эти академические классы можно представить видеть вагонов разного класса в поезде. В некоторые поезда устроены так, что можно пройти от последнего вагона до самого первого погода никогда не выходя на перрон, это считается нормальной карьерой. Двери из вагона третьего класса, вагон второго открывается, и люди во втором классе подзывают кого-то к себе, как кто им приглянулся. А потом то же самое происходит с первым классом, когда там освобождается место, потому что кто-то покидает поезд навсегда. А в других системах двери запаяны. Если Единственный способ попасть в следующий класс — это выйти на перрон и перебежать в тот же поезд или в другой поезд. Причем чаще оказывается, нужно перебегать в другой поезд, просто потому что в своем поезде может не оказаться места совершенно. В таких системах обычно действует еще одно правило, которое запрещает сидеть в вагоне третьего и второго класса неограниченное время. Если ты зашел в него, то волей-неволей в какой-то момент тебя вытолкнут на перрон, и нужно будет искать, скорее всего, в другом поезде место. А если найдешь его, то поезда уедут, и ты навсегда от них отстанешь. Эти правила, понятно, сопутствуют одно другому, потому что если бы из третьего класса не выставляли насильно, то много людей застряло бы в нем, и никто, может быть, не решился бы выйти на перрон. А для того, чтобы много людей оказалось на перроне, нужно, чтобы волей-неволей всем пришлось на него выйти. Технически эти запреты выглядят немножко по-разному. Если мы возьмем, например, США и Германию, в которых такая селекционирующая система действует закрытыми дверями, то в В США выход на перрон случится непосредственно после защиты диссертации или короткого периода постдоков, а в Германии он может быть отложен до защиты второй диссертации, но в обоих случаях время, которое проводишь во всех вагонах, кроме вагонов там впереди первого класса в Германии или первого-второго в США, если считать, что доцент — это второй класс, оно ограничено. а Для чего эта система создается? И Что и что ее отличает. Её отличает от системы, в которой можно застрять в вагонах навсегда то, что, то, что она гораздо более конкурентна. Фактически в какой-то момент на перроне оказываются все люди, принадлежащие к одной генерации, и они все конкурируют за места во всех поездах. И в этом смысле вот такой мэтчинг вот или приведение в соответствие здесь работает, может работать гораздо точнее. И если все остаются в своем поезде, то можно представить себе ситуацию, когда в одном поезде на всю жизнь в третьем классе застрял гений, который... Все знают, что гений, но, к сожалению, все остальные тоже гения. И вот по очереди эти гения переходят медленно во второй класс, он так не затверждает в своей очереди, стареет и умирает в ассистентах. И, а в другом поезде совершенных посредственностей быстро переводит в первый класс, потому что он так повезло, вот места освободились, вакансия появилась, и она запускает весь процесс, потому что что же делать, приходится продвигать тех, кто есть. В системе, в которой все выходят на перрон, такое невозможно. Там все конкурируют за все места, поэтому как будто бы отбор гораздо более меритарный кратически Для того, чтобы эта система работала, нужно, чтобы а, нужно, чтобы первый класс был гораздо более привлекательным местом, чем в системе, в которой можно застревать, потому что риск очень велик. А, вся карьера людей в подобной селекционирующей системе закрытыми дверями строится вокруг момента перехода на следующий уровень — получения пожизненного контракта. Все могли запомниться новости из университета, кажется, в Западной Виржине, в которой женщина-биолог, ученый-биолог перестрелял своих коллег, потому что не получила продвижение. Удивительно, но в социальных сетях первая реакция это во многом была реакция сочувствия, потому что это, ну, в вроде бесчеловечная система. Она работала в университете, ее уважали коллеги, хотя студенты и относились, кажется, с некоторым подозрением к методам обучения, но у нее была репутация такого гения. Вдруг ей говорят «нет». Ее шансы перейти в другой поезд очень маленький. То, что она ощущает гнев или переживает нервный срыв по отношению к людям, которые ее так предали, это в общем совершенно понятно для людей там. А для людей в вагонах с дверями, которые открыты, и в которых можно в любом задерживаться, это не так. Ну, в этом году хорошо тебя не продвинули, но ну, в следующем защитишь диссертацию, ну, в этом нет вакансий, ну, как-нибудь потом. А, ничто не фатально, ничто не необратимо. Вот момент, когда ты отстал и видишь все поезда, уходящие куда-то вдаль, его, скорее всего, не наступит. И это в каком-то смысле более гуманная система, но у нее есть обратная сторона. А, система, в которой... Любая карьера подразумевает период мясорубки и борьбу за место в первом классе, может верить то, что он отбирает лучших. Если мы продвинули этих людей в первый класс, то они, наверное, действительно этого достойны. Если они победили в соперничестве, если вот этот кандидат из Западной Вирджинии прошла вперед и опередила две сотни коллег, которые претендовали то же самое место, нам нет нужды контролировать ее дальше. В этих поездах встречаются контролеры, но контролеры в поездах с закрытыми дверями есть только в третьем классе. Во втором классе или тем более в первом классе контролеров просто нет. Если ты попал туда, то мы верим в тебя. Мы думаем, что не перестанешь публиковаться, потому что О, что, если я сделал уже так много, тут, наверное, не остановишься. Наверное, это какая-то глубокая внутренняя мотивация, настоящий академический берсерк. Не может быть, чтобы человек, который так многим пожертвовал, а однажды выключил мозг и стал думать о своей позиции просто как о почетной пенсии. На самом деле, может, администраторы в Америке или в других странах с пожизненным наймом будут жаловаться, что люди выгорают, мы их продвинули, а они делают то же самое, что делали 30 лет назад или вообще ничего не делают, но рисков все-таки гораздо меньше, чем в случае, когда а конкуренция небольшая, и в третьем классе можно застрять кто угодно. Если можно застрять сколько угодно в любом вагоне, то приходится пускать контролеров во все вагоны. Более того, приходится иногда допускать возможность того, что людей понизят. Ты не справился с первым классом, ну вернись во второй. Не прошел аттестацию, это в российских и советских вузах называется аттестация, теоретически профессор, который не прошел аттестацию, должен быть понижен до доцента. Практически обычно этого не происходит, но опция существует никого никогда не оставляют в покое целиком и полностью. Именно в этих системах мы находим господство или засилие количественных показателей, которые всех оценивают. Каждый должен подводить какие-то ведомости, сводить баланс, показывать нужное количество публикаций в скопусе, иначе эффективного контракта не будет, иначе будет понижение. а Еще одна отличительная черта которая цепляется за все предыдущие, это то, что в системе с запаянными дверями действует сложные Система отбора. ну Это неизбежное следствие открытого рынка. Чтобы оценить две сотни кандидатов, нужно провести долгий сложный конкурс. Нужно, чтобы эти кандидаты написали резюме, а потом лучшие из них приехали, прочитали пробные лекции. Где-то как в Германии их досье будут рассылаться по внешним экспертам, а потом будут рассмотрены на департаменте, а потом переданы куда-то наверх. Короче говоря, найм — это процедура, которая длится годами. Такое возможно только с пожизненным наймом, потому что если такие контракты переутверждать раз в три года, то весь университет будет заниматься только наймом. На самом деле разные исследования показывают, что постоянные профессора в американском университете и так будут заниматься наймом до 20% своего рабочего времени. Почему? Потому что это такая долгая мучительная процедура. Что стоит за появлением системы с закрытыми дверями или с открытыми дверями? А отчасти, может быть, культура, какие-то традиции, представления о человеческой природе вообще. Где-то верят, что есть такая вещь, как внутри глубокая внутренняя мотивация. Важно понять, у кого она есть, потому что если человек однажды показал себя настоящим ученым, одна, настоящий ученый однажды, настоящий ученый всегда, нужно раскрыть в нем или не эти качества, но после того, как они раскрылись, значит Первый класс вообще можно оставить в покое. Где-то предполагать, что люди по своей природе ленивые и любопытные, всегда над ними должен стоять кто-нибудь с молоточком, и следить, чтобы они не отлынивали. И там логическое решение это вот такая система с закрытыми дверями, но и возможностью возвращения. А другие характеристики это характеристики географические, например, а Для того, чтобы эта вся трансформирующая система трансформирующая система работала, нужно, чтобы был открытый рынок. Нужно, чтобы люди действительно могли перебраться из одного поезда в другой, а это значит переехать из одного города в другой. В системе, в которой мобильность населения вообще довольно низкая, трудовая, как, например, в России, это просто не опция. Люди не смогут, даже если они выиграют конкурс на другом конце страны, они, скорее всего, не переберутся из Белгорода в Владивосток. Может быть, но для этого нужна программа 5.100, и то она работает не всегда так, как хотят хотелось бы. Какие-то вещи связаны с качествами, которые нужно отбирать. Если это качества такие, как исследовательская репутация, то отбирать ее легко и можно на открытом рынке, а какие-то совершенно нельзя. Имеет значение само устройство поля высшего образования и история. В Америке за запретом инбридинга, который вот этот процесс неизбежного выхода на перрон, стоял крестовый поход Гарварда и некоторых других ведущих университетов, которые на самом деле хотели открыть рынок для своих выпускников. Самыми талантными выпускниками они обменивались друг с другом, но хотелось пристроить и не самых талантливых. Как это можно было сделать? Нужно было заставить всех набирать лучших, что значит выбирать их выпускников. И они некоторое время вели эту кампанию в 20 30 годы и в результате победили, создав этот открытый рынок. Ну и наконец есть некий эффект самоисполняющегося пророчества. Если люди верят, что никто не получает работу на открытом рынке, а все всегда получают работу, потому что их пригласили, никто не подает на это объявление, даже если оно сделано совершенно искренне и система в которой каждый остается в своем поезде может продолжать функционировать некоторое время даже если все абсолютно все хотели бы ее упразднить